18. Ульф ко мне. Громогласный голос пронзил тишину, и пес, позабыв обо мне, радостно бросился к Владу, повинуясь приказу. Эй, это мой пес. Дыши, Алиса, дыши. Он просто делает это тебе на зло. Ульф, рядом. Многозначительно посмотрела на пса, но к моему величайшему разочарованию, он не сдвинулся с места, продолжая сидеть у ног Влада. «Предатель!» Обида сдавила легкие, и я прохромала к воде, стараясь обогнуть стоящего на берегу мужчину стороной. Это место с детства было моим любимым, и я приходила сюда, чтобы побыть в одиночестве. Плакучие ивы огибали берег чистейшего пруда, касаясь водной глади кончиками ветвей. Ствол одной из них причудливо изгибался, образуя подобие лавочки. И в детстве я часто сидела на шероховатой ветке, И болтала ногами в воде. Песчаный бережок был скрыт от посторонних глаз широкими ветвями. И когда родители не знали, я скидывала с себя пестрый сарафанчик и плескалась в чистой воде, наслаждаясь тем, что могла быть собой, а не фарфоровой куклой, которую из меня делала мама. Роща укрывала заводь от глаз любопытных, и ни один человек на свете не знал мой секрет. До того дня, когда в неприступной обители появился чужак. Он просто признаёт своего истинного хозяина. Тут нечему удивляться. «Как жаль, что много лет назад я допустила оплошность и позволила Владу прятаться тут вместе со мной. Не выпрашивай у меня больше косточку вне ужина по распорядку!» — игнорировала самодовольного засранца, который хмурясь смотрел на мою поджатую ногу. «И не просись погулять, пусть с тобой нянчится Захар!» Взвизгнула, когда ноги оторвались от земли. Влад поднял меня на ноги и встряхнул, перехватывая удобнее. «Прекрати ерзать. «Пусти меня! Не боялась, что уронит! Уж лучше так, чем быть прижатой к широкой груди этими огромными лапищами! Отстань!» Влад лишь крепче стиснул меня под коленями, впиваясь пальцами в голое бедро. Его запах дразнил, и я задержала дыхание, только бы не ощущать этот терпкий древесный аромат с нотками цитруса. «Что с ногой?» Голос звучал чуть раздраженно, и я с удовлетворением осознала, что бешу его не меньше, чем он меня. «Ты хромала, вздумала разгуливать босиком, совсем сдурела?» Горячее дыхание коснулось щеки в тот момент, когда Влад обратился ко мне, и я, злясь на себя за предательскую дрожь, повернулась и прошипела ему в лицо. «Пусти меня сейчас же!» И он отпустил.